Выпроводив мистера Швея, Юджин Рейберн вернулся в гостиную. Мортипер лайт подстоял у камина, углубленный в невеселые, по-видимому, размышления. О чем загрустил, Мортимер? Погоди минутку. Я умою руки после мистера Швея. Физически. И сейчас же вернусь к тебе, Мортимер. Я предпочел бы, чтобы ты умыл руки после мистера Швея морально. Почему ты не хочешь бросить эту затею? Я тоже был бы рад умыть руки, но, понимаешь ли, милый мальчик, мне без него никак не обойтись. Каким еще образом я могу выведать адрес Лиззи? Юджин вышел из комнаты и вернулся через минуту-другую. Он уселся в кресло, невозмутимый, как всегда, и принялся подшучивать над своим другом, удачно избежавшим столкновения с таким силачом и забиякой, как их гость. Это меня развеселить не может. Ты можешь развеселить меня шутками на любую тему, Юджин, но только не на эту. Что ж, мне и самому немного стыдно. Так что давай переменим тему. Это так унизительно. Так недостойно тебя, пускаться в эту позорную разведку. А -а -а. Вот мы и переменили тему. Мы нашли новую в слове «разведка». Ну, Мортимер, не будь похож на фигуру терпения с каминной доски, неодобрительно взирающего на мистера швея. Сядь, и я расскажу тебе кое-что в самом деле забавное. Возьми сигару, посмотри на мою. Я закуриваю, втягиваю дым, выпускаю кольцо. Вот оно. Это мистер Швей. Оно исчезло. А раз он исчез, то и говорить о нем незачем.